Глава четвертая. «Ложись!» — скомандовал Матадор. «Мало ли кого там черти несут!» Залегли, хотя с такого расстояния их вряд ли кто-нибудь мог увидеть, да и пда оглохли и ослепли. Голубой лендровер под флагом докладывал Майски, который продолжал наблюдение. Матадор указал ему соответствующую давно оборудованную точку, приговаривая, «Глазки молодые, не то, что у некоторых». Только вот флаг у них почему-то перевернутый, — сказал Дэн. О, да у них и машина свежепокрашенная. Или перекрашенная. Так, остановились. Ближе не подъезжают. Офицеры с ним пятеро. Ага, так его. Как хотите, господа, но не миротворцы они. Пытаются, видимо, выйти на связь. Офицер лезет в пачку радисту. Не ведут так себя миротворцы, хоть убей. Пинками солдат не подгоняют. «У у усякий становится зверь, сказал мыло. «Я миротворцев знаю, Скаломайский. Все военные журналистов не любят, но миротворцы хотя бы не сразу бьют прикладом по ребрам. Всегда предпочитал с ними дело иметь». «Так, направляются к зданию». «Это хорошо, Рассеновского Матадора, этот случай у нас предусмотрен». «Дэн, не пугайся». Он излёг из нагрудного кармана какой-то пульт и... Жуткий вой поднялся из глубин бывшего цеха железобетонных изделий. Он то уходил в инфразвук, то поднимался до неслышимых высот, вынимал душу, доставал до печенок, сжимал желудок и заставлял трепетать мочевой пузырь. Это был и вопль голодного хищника, и призыв самца во время гона, истинание самки, потерявшей детеныша, и торжествующий рев победителя. Батарея, слава богу, не сила, сказал Матадор, когда стало можно говорить. Как там гости? Бегут к Лендроверу. Заняли оборону, пулемет достали, судя по коробке крупнокалиберный. Что это было, Холмс? Так, по моему скромному мнению, должна быть химия, рассказал Матадор. Надо же чем-то подкреплять слухи. Завыло бы и без меня, Была там такую хитрушку приладил. А что? «Химера орёт именно так?» «Вообще-то Химера, скорее всего, никак не орёт мотодор. Может, у неё и глотка не так устроена, чтобы орать?» «Не вскрывали ведь?» «Только кто же теперь проверять-то наше уютное змеиное гнёздышко полезет?» «Жаль, что она у нас одноразовая, батарею придётся менять». «А что за устройство, полюбопытствовал Дэн?» «Сирену новую везли, все время на мотодор. Но опознали, не довезли, так на станции и бросили. А мы нашли. В рабочем состоянии. При советской власти многие вещи делали на совесть. Мило сирену усовершенствовал, Абертонов добавил по вдохновению, пару артефактов задействовал. Офицер достает какую-то хрень, доложил Майский. Хрень оказалась мегафоном. Сталкеры, Мило и Матадор. Раздался хриплый голос. Мы есть солдаты миротворческих войск ООН. — Мы притить вас на заменить Здесь сбивать пост Z-Force. Это есть приказ. Винница. — Вот суки, восхищенно сказал Мэла, усю знают. — Не все, — сказал Матадор. — Прав журналист, никакие это не миротворцы. Это какие-то оккупанты из кинофильма «Подпольный ком действуют. — Откликаться не будем, — спросил Киндер. — Может, пронесет? «Может, — сказал Матадор, — а может, вытащат они миномет и накроют нас за компанию с химерой навесным огнем? Хотя нет, зачем-то им нужно наше здание». «Сталкеры, Матадор и Милон!» — повторил Мегафон. «С вами говорить, офицер Объединенных Наций! Покиньте пост! Вас доставлять в безопасное место! Винница!» «Все ясно. Бандиты это», — сказал Матадор. «Да сроду бы не поехали пейсмейкеры на простом внедорожнике в зону», — добавил Киндер. «БТР бы взяли, а еще лучше танк. И с перепугу бы садились сейчас в здание, пока мы внутрь не обрушимся». Нужна им эта точка», — еще раз сказал Матадор. «Железная чуйка у Большого. Только поздновато сработала». Блатота эта поганая, пришлая, но есть при них кто-то из местных, кто про химеру услышал. «Операция закончен, есть!» — не унимался мегафон. «Выходить по одному! Мы вам ничего не делать! Винница!» Вот же кретин, искал киндер, «винница! Задница!» «Импровизирует народ по мере возможностей, сказал Матадор, хотя возможности и невелики». А не перестрелять ли нам их, сказал Кендер, на всякий случай, из жалости. Лежи, сказал Матадор, нету нас на белом свете, химера нас слопала, а ими закусить собралась. Совещаются, сообщил Майский. Офицер одного послают к торцу, где лестница. Мехай сходить, разрешил Мела. Ох, нехорошо это, сказал Матадор. Наверняка эти бандюки люди новые и не знают, как выглядит жгучий пух. а проводника старший держит при себе. Снова садятся в машину, разворачивается. Дорога лугом. Нет, блин, крюка отдают, чтоб с торца заехать. Жалко, там видеокамеры нет, сказал Майский. Их нигде нет, сказал Матадор. И еще не придумали такую камеру, чтобы выдержала выброс. Они сейчас за своим смертником наблюдают. У Бандюков тоже отмычки есть. Сейчас грохнет наша акустическое. Не грохнуло. Мыло, где твоя растяжка? Прошипел Матадор. та я ж ее там поставил, на саменьком верху. Виновата, сказал мыло. Марик, ты ж знаешь, я высоты лякаюсь. Убью, посолил Матадор. Все развернулись в ту сторону. Дэн, и ты тоже. Нечего тебя наблюдать. И тут грохнуло и сверкнуло так, что все на минуту ослепли и оглохли. Когда осажденные пришли в себя, Киндер сказал: "Нет худа без добра. Наверняка он расшибся, а нового от дурака не вряд ли найдут". Убивая врагового императора, вы уменьшаете его горести. А зато теперь они знают, что мы здесь", сказал Матадор. На пустой точке граната была бы боевая, а не шоковая. И химера дура молчать будет. Я же сказал, «Расстрелять их надо было возле машины», — проворчал Киндер. «Вечная интеллигенция детский сад разводит». «В случае чего отступим вниз», — сказал Матадор. «Там у нас тоже лестничка есть, сразу ее и не увидишь. И бункер внизу, мы там выбросы пережидаем. Там и патроны есть, правда, немного. Воевать-то мы не собирались». «Воевать-то мы вообще разучились», — зло сказал Киндер. «А эти ребята внизу, небось, отклонись с Кавказа или Синдзяна». зоны не знает но бою готовы на уровне инстинкта вот закидают они нас гранатами гранатами моих и сами можем закидать сверху даже удобнее мыла сколько у нас гранат мыло только развей руками та я с вечера усе думав усе гадав гранаты чи сало сало чи гранаты и выйшла прямога сала чему ж ты мыни про боевые гранаты не казав — Убил бы я тебя, да сам виноват, склон Киндер, а у тебя как с гранатами? — Как умыло, — буркнул Киндер. — Я ж вистовой, я налегке пошел. — Жвестовой. Сразу надо было уходить, — воскликнул Матадор. Стукнул себя в пол, бы чуть успокоился. — Они нас не видят и не слышат, зато и мы их... — Послушай, с моим шлемом можно, — сказал Дэн Васьки. — Недаром я столько денег спустил на снарягу. — Звук голосов можно усилить, лишние шумы отфильтровать, разговоры записать. — А так, чтобы я слышал, можно? — сказал Матодор. — Да запросто, — сказал Майский. — Ну и послухаем, — сказал мыло. Майский с удовольствием снял шлем, поставил его на бетон, и груди и вокруг, как болельщики, приемы. Липовые миротворцы внизу нисто ругались на нескольких языках, но, к счастью, русский преобладал. «Не пойду я внутрь, там это...» «Не пойду!» «Тогда марш наверх!» «Ага, один уже слазил!» «Нет там никого! Если бы там химера была, она нас уже порвала бы на мелкие фрагменты!» «А суки эти точно на крыше!» «Мне Клинтон говорил, у них там схрон!» «Два старика нехрен делать, ребенок управится!» «Вот сам туда и лезь, проводник хренов!» «Нихрена не знаешь, а нанялся!» «Партизанин, сдавайся!» Додумался. У меня что, время было подготовиться. Настоящего миротворца надо было подставить. Ты же сам козлина в водилу замочил. тахим балда, Очигин бабара. Вот им бабара. Эчк, эчк. Сам Очигин. Заткнитесь, псы. Задания мне не надо. Нам крыша надо. Нам надо, чтоб на крыша никого. Не пойду я к этой лестнице, мы так не договаривались. Мы договорились, что они сами слезут. Поднимись, сколько сможешь, граната брось. хренушки поехали назад, доложим, что все чисто. А тех, что на крыше, пусть свертушки рассобачивают. Им даже проще будет. А мы им и так уже Тахира потеряли. Пусть думают, что старики туда залезли, когда мы уехали. А до того на крыше никого не было. Куда псы неверные? Тут раздался звук выстрела, после чего залегла тягостная пауза. «Клите Торчак, сум Егерен!» «Идиот, а что мы скажем про Тахира и этого? Волной смыло?» «Ты зону знаешь, ты выдумывай! Скажем, что их эти зомби загрызли. Связи-то нет, домоидных инструкций нет и нас нет!» Матадор утер под салба. «Везет нам сегодня. Команда у пекинеса подстать нам попалась!» Настоящие-то бойцы все в зоне орудуют, сказал Киндер, а тут явно набрали первых попавшихся. Иностранцы они, миротворцы они. Самодеятельность какая-то. Матадор поднялся и поглядел вдоль крыши. «Уезжают», — сказал он. «Два трупа нам оставляют, вот это нехорошо. Жарко собаки почуют, прибегут, а сегодня я даже с собаками воевать не желаю. Добренький я». «Собаки не проблема», — сказал Киндер. Вертолет проблема. Вот он нас облетит, да шарахнет ракетой. Не шарахнинского Матадор. Ему тут садиться, ему тут, вероятно, людей ждать. На нас же не написано, кто мы такие. Если ждем на крыше, значит этому и есть. Не про Лезидского Майский. У них наверняка есть какой-то сигнал. Не три костра, конечно, но мы очевидно эти красники. Аварийный знак. Когда брали заложника в отеле Редис Сандели. Он тоже на крыше вертолёт ждали, и знак был «Фальшфайер». «Не понимаю», — сказал Киндер, — «неужели у бандюков армейский вертолёт?» «Я, конечно, не эксперт», — сказал Майскин, — «но кое-какой опыт имеется», — литературу читал. «Маленький будет вертолёт. Не «Демуазель» одноместная, конечно, а что-то вроде «Ниссан Чоппер». «Никогда не слышал, сказал Матодор. Тут военные-то летать побаиваются, а если пыда не работает, то вообще дураков нет вслепо улететь. Бесшумных вертушек еще не придумали, сказал Киндер. Услышим, уйдем вниз. Если большой такой умный, то сам их пусть и встречает. подстал нас, как пацанов. Только где же они меняться-то будут? Где выкуп передадут, где белого отпустят? Ведь пусть его их вздохнула Мэла. Мы в же катюги нашего Ангела. А вы еще не поняли, сказал Денмаиски. Не нужен им никакой выкуп. И его возить бандюганов никто не будет. Автобусы до Польши – это же кура в насмех. Поляки нынче всех выдают за милую душу, а таких с особым удовольствием. А нужен им? Журналист замолчал, а может и продолжал говорить. Денмаиски только никто его уже не услышал, потому что повис в воздухе низкий рев, заглушающий и поглощающий все прочие звуки. ревела отовсюду, сверху, снизу, со всех сторон света. Жалким писком по сравнению с ним казалась теперь хитрая сирена для самых пугливых. Сталкеры повскакивали, забыв об осторожности, затнули уши руками, начали раскачиваться, потому что содержался в этом чудовищном ревне какой-то ритм, оглупляющий, обездвиживающий, завораживающий, решающий воле и даже инстинкта самосохранения. Одного лишь хотелось, чтобы кончился этот звук. А там будь что будет. Стрельбы, плен, пытки, смерть. Наплевать, это мелочи. Только бы не слышать никогда ничего подобного и не вспоминать об этом. Казалось, ревела сама зона, внезапно осознавшая свою противоестественную сущность, свою искалеченность, ущербность, монструозность, мерзость, ублюдочность, изгойство, выключенность из нормальной жизни планеты, многолетнюю тоску, мрак, одиночество, обреченность и безнадежность. тысячу лет не меньше это продолжалось и вдруг разом оборвалось сталкиры начали понемногу приходить в себя. себе народы, все сказал наконец смыло и все вымученно улыбнулись на выброс не похоже сказал бледный матадор при выбросе мы бы уже все того радар сказал Кинтер, — точно радар и звук это там только померещился». здор сказал матадор был бы радар такой мощный он уже бы Выжег нам все мозги. «Мне кажется, точно выжег простонал Майский, — потому что я что-то такое теперь слышу. Только понять не могу. Словно батальоны идут по брусчатке». «Смотрите!» — воскликнул Киндер и побежал к торцовой к стороне крыши, не к той, где была пожарная лестница, а к противоположной, глядевшей в глубину зоны.